Глава 48. Констанс Фостер, Нихла, Нью Мехико. Наши дни. Зовите меня мамой. Ужасающее ощущение паники, боли, ужаса. Мама, я не могла проснуться, не могла убежать. Я проспала несколько часов, может быть, целый день, пойманная в ловушку кошмара. Холодная вода привела меня в сознание. Вставай, конь, не нуже, не усугубляй ситуацию. Мама. Холодная вода. Обжигающий жар. Удушье. Паника. Мама. Не сон. Воспоминания. Череда воспоминаний. Череда воспоминаний, которые то появлялись, то исчезали из фокуса, как картина импрессиониста или нечеткая фотография. «Зовите меня мамой». Красный разрез рта. Красная дверь. Два маленьких красных провода. «Зовите меня мамой». Я заморгала от резкого света. Голос Дэйва доносился глухо и будто бы издалека, словно он общался со мной через длинный туннель. В голове гудело, сердце бешено колотилось. Пальцы Дэйва сжали мою челюсть, потянули голову вверх и вперед. «Давай, Конни, посмотри на меня!» Я заставила себя открыть глаза. Пристальный взгляд Дэйва встретился с моим, прежде чем виновато сместиться. «Ты знаешь, почему ты здесь?» — спросил он. «Нет». Его золотые часы исчезли, обнажив татуировку. Русалка улыбнулась загорелой плоти. Ее синий серебристый хвост обвился вокруг его запястья и сошелся на паре задорных сисек. Русалка, которую я видела раньше. Я представила лицо Эми, вспомнила наш разговор в баре хижина Джека. Русалка нарисована на стене за стойкой. Русалка. Прибой. Волны. Голова Лайзы погружена под воду. Дикие, полные ужаса глаза. Мои собственные крики, пронзительные и безумные. «Зовите меня мамой!» «Ты Джек Козби, Тебе принадлежал бар». «Почему ты здесь, Констанс?» Я не ответила. Он плеснул на меня еще воды. Я закрыла глаза и снова перенеслась куда-то далеко. Густой, удушливый дым. Красный насос, стоящий в луже красной жидкости. Два глаза, пристально смотрящие. «Мамочка! Моя мама!» Скупые красные губы. «Зовите меня мамой!» «Ты серийный убийца!» выдавила я, пытаясь игнорировать хаос в моей голове. «Ты тот ублюдок, который убивал этих женщин, этих девушек!» Но даже произнося эти слова, я знала, что они были неправильными. Глубоко внутри. Глубоко внутри, где были похоронены воспоминания, я знала. Он медленно покачал головой. «Я был уверен, что ты уже все выяснила. Ты всегда была самой умной, слишком умной. Твоя мать не могла угнаться за тобой». Он произнес слово «мать» с усмешкой. «Она не заслуживала тебя». Он протянул свою русалочью руку и погладил меня по щеке. Мой череп все еще болел, и я вздрогнула. Он сказал, «Я не собираюсь причинять тебе боль, если ты будешь сотрудничать». «Чего ты хочешь от меня? Ты скоро увидишь». Изо рта Джета вырвался звук. Ты убьешь его. С ним все будет в порядке. Тогда отпусти его. Дейв поднялся и исчез в темном углу подвала. Он вернулся с термосом для жидкости, поднес его к моему рту и я сжала губы. Я не доверяла содержимому термоса. Как хочешь, он откинул голову Джета назад и влил жидкость ему в рот. Джет отплевывался, отплевывался и кашлял. Дейв сделал это снова, на этот раз вылив немного воды на голову Джета, брызгая ему в лицо. Глаза Джета открылись. Он моргнул, повернулся ко мне, снова моргнул. Его глаза выглядели налитыми кровью и расфокусированными. Дейв дал Джету еще глоток, прежде чем снова предложить мне. На этот раз я не стала отказываться. Мне нужны были силы, если я собиралась выбраться из этого дерьма живой. Вода была чуть теплой, но я жадно глотнула ее. Как долго я здесь нахожусь? — спросила я между глотками. «Возможно, недостаточно долго», — сказал Дейв. «Скажи мне, почему ты здесь, Констанс? Все будет намного проще, если ты просто вспомнишь». Я сделала глубокий вдох, мои ребра ныли, боль, похожая на удары ножа, жгла за виском. Я думаю, что у меня сотрясение мозга, и я обмочилась. «Ты в порядке?» Он присел на корточки, заглянул мне в лицо. «Почему ты здесь?» Я отвела взгляд и тихо сказала. «Потому что я его дочь». Дейв встал и отступил назад. «Умная девочка. Ты его дочь. В большей степени, чем ты думаешь. Мне все равно. Я даже не знаю, кто он такой». Я сплюнула на землю. «Выпусти меня отсюда, нахрен!» «Успокойся. Не говори мне успокоиться, что все это значит? И почему Джет здесь? Ты убиваешь его, разве ты не ведешь? Отпусти его!» Но Дэйв закончил разговор. Он снова потянулся в тени, на этот раз принес черную сумку. Его рука исчезла внутри и появилась со шприцем. «Всего капелька, и ты почувствуешь себя лучше. Ты уже поняла, почему я здесь». Я отказалась отвечать ему, отказалась смотреть на него. Он взял мою руку и сжал плоть, прежде чем воткнуть иглу мне под кожу. «Спокойной ночи, Анна». «Анна?» Я попыталась сказать ему, чтобы он отвалил, но я уже снова барахталась под течением. «Анна?» Красный шар над бушующим морем, обжигающий жар на этот раз в моей груди. Рука, которая схватила, удерживает меня, тянет меня под воду, тянет меня вверх. Снова и снова и снова. Зовите меня Евой. Я проснулась в холодном поту. Тело болело, голова по-прежнему пульсировала, но в остальном... Я все еще была жива. В подвале царила кромешная тьма, но я слышала прерывистое дыхание Джета. Он тоже был жив. Джет, прошептала я, ты в порядке? Бывало и лучше. Я думаю, этот ублюдок сломал мне запястье. Голос Джета был слабым и неровным. Моломил мне по голове и по ребрам тоже. Как-то оказался здесь, внизу. Прошло мгновение, прежде чем он ответил. Я услышал шум в твоем доме. Пришел проверить. Джет застонал. Он застал меня врасплох сзади. Ударил по голове, скорее всего, битый. Кто он, черт возьми, такой? Водитель Евы, я не знаю, почему он здесь. Водитель Евы? Серьезно? Джет на мгновение изумленно затих. Этого не может быть. Я напряглась, натягивая веревку на запястьях. Почему? Его татуировка. Та русалка на запястье видела, он из нихлы. Да, я ее заметила, тот же дизайн, что в баре. Я никогда не обращала на нее внимания, когда он был в поместье. Часы прикрывали ее. Я думаю, это бывший владелец бара, Джек Козби. Значит ли это, что он тот парень? Джек охнул от боли, медленно выдохнул. Это он сделал все это? Я не уверена. На самом деле кое-что не сходится. Ева бы знала, кто он такой. Я рассказала Джету о находке Лайзы в подвале в Вермонте. Но даже если бы она не знала, он ведь все время находился в Вермонте с нами. На кого же тогда она охотилась в тех городах, где убивали девушек? Логично. Джет несколько мгновений молчал, а когда заговорил снова, его голос был слабым и хриплым. «Ты думаешь, это он убил Еву?» Я упрекнула себя за то, что не учла этого. Ее смерть на озере Шамплейн была подозрительной. Ева была отличной пловчихой, сильно уверенной в себе и осторожной. К ней был привязан плавательный буй для открытой воды. Именно так впоследствии определили местонахождение тела. Буй все еще покачивался. Лайза сказала, что в тот день дул порывистый ветер, а уровень воды в озере был выше обычного. Я, и не одна я, предположила, что она захлебнулась волной и запаниковала. Однако Ева никогда не теряла контроля. «Выжидал своего часа как хищник?» — вслух подумала я. «Ева наконец-то встретила свою пару?» «Возможно. Некоторое время мы сидели в тишине. Затрудненное дыхание Джета беспокоило меня, хотя его молчание беспокоило бы меня куда больше. Джет сказал, «Я боялся, что он убил тебя». Я улыбнулась, несмотря на ситуацию и даже на то, что он не мог меня видеть. Я боялась, что ты сбежал со своими деньгами. Но я услышала Мику. Я знала, что ты никогда ее не бросишь. Я подумывал об этом. Все зашло так далеко, что перевез деньги. Просто на случай, если копы начнут рыскать вокруг. А им бы стоило, кажется. Он кашлянул и более спокойно продолжил. Я могу не выбраться отсюда, Конни. И если я... Возьми мой грузовик. Ты знаешь, где он. Мы оба выберемся. Он снова закашлялся, сдавленно и болезненно. Я вздрогнула и прищурилась, пытаясь разглядеть Джета, увидеть хоть что-нибудь в подвале. Вот только это была абсолютно чёрная бездна. Я спросила, «У тебя хоть одна рука пригодна для использования?» «А что?» «У меня в кармане лежит бритва. Может быть, тебе удастся дотянуться до нее, если я могу встать у тебя за спиной?» «В темноте, рядом с выкопанной нами ямой». Он предпринял нерешительную попытку рассмеяться. Я не думаю, что это сработает. Значит, мы будем сидеть здесь и ждать, пока он убьет нас? Я этого не говорил. Тогда позволь мне попробовать. Мои лодыжки не закреплены, думаю, я смогу подвинуть стул. Я глубоко вздохнула, уперлась ногами в плотно утрамбованный земляной пол и сдвинула стул назад примерно на пять дюймов. Я могла представить себе планировку подвала. Яма, стул Джета рядом с моим и зловещий третий стул. Мне просто нужно было отодвинуться примерно на фут. Это было бы проще всего. А затем еще примерно на три фута. Последний этап был самым сложным. Где-то рядом с ямой мы оставили наши лопаты, и если бы я прокинулась через них вместе со стулом или, что еще хуже, свалилась в раскопанную могилу, я бы уже точно не смогла вернуться в нормальное положение. Я снова отодвинулась назад, чутко прислушиваясь к звуку, с которым ножки царапали пол. «Скажи что-нибудь!» Прошипела я. «Мне нужно проверить твое местоположение». Джет пробормотал несколько бессмысленных слов, и я повернулась в направлении его голоса, прежде чем отодвинуть стул в сторону на несколько дюймов. «Еще раз!» — прошептала я. Он закашлялся, а затем раз за разом повторил. «Хрен, хрен, хрен». «Мило». Я отставила ногу далеко влево, прощупывая пол, но тот, к счастью, был ровным, без каких-либо препятствий. Это позволило мне продвинуться в сторону еще на несколько дюймов. Повторив эту последовательность действий несколько раз, я, наконец, поняла, что нахожусь непосредственно позади джета. Оставалось развернуть стул на 90 градусов и преодолеть оставшееся расстояние, разделявшее нас. Я опять вытянула левую ногу, затем сдвинула стул под углом, мысленно представляя ось. Повторила все это снова и еще раз. Затем попросила «Скажи что-нибудь». «Дерьмо». Очень оригинально. Мне не понравился звук его голоса, он слабел. То ли от безвоживания, то ли от потери крови и боли, то ли от сотрясения мозга. Или от комбинации этих факторов. Я не знала, но была убеждена, что ему нужно как можно скорее выбраться из этого подвала, иначе он присоединится к телам в яме. Держись, хорошо? Я надеялась, что выбрала правильный угол, но теперь мне нужно было подвинуться вплотную к джету, чтобы он мог дотянуться до моего кармана. Вот только я не могла вспомнить, в какой карман я положила бритву. Я закрыла глаза, пытаясь представить, как беру ее, засовываю внутрь, однако, как бы лихорадочно мой мозг не прокручивал этот эпизод, никакая картинка четко не фиксировалась. Я сдвинулась на дюйм, провела ногой и нащупала спинку кресла Джета. Хорошо, еще несколько дюймов. Я повторила этот процесс дважды и, наконец, смогла ощутить тепло его тела. Пошевелила, как могла, рукой и наткнулась пальцами на твердое дерево его стула. «Готов?» «Вроде да». «Какая рука в порядке?» «Левая». Я прижалась боком к своему стулу и бедром к его, пытаясь в темноте избежать его поврежденного запястья. Услышала, как он ахнул, затем медленно, размеренно выдохнул и тут же извинилась. Джет не ответил, зато я почувствовала его руку на моем кармане. Я пошевелилась, пытаясь придвинуться еще ближе. Его пальцы скользнули поверху моих джинсов. «Это бесполезно. Я не могу туда попасть». «Продолжай пытаться». «Конни, у тебя слишком тугие карманы, и я не дотягиваюсь, не могу». «Вот гадство!» «Что, черт возьми, мы теперь будем делать?» Я притихла. Шум над головой привлек моё внимание. Это был звук открывающейся входной двери наверху и следом шаги. «Сссс», — шикнула я. «Замри!» Я услышала две, нет, три пары шагов. Два комплекта шагов были тяжелыми, а один — легким. Ребенок или женщина. Первым заговорил мужчина. Я могла различить тембр голоса, размеренный и глубокий, принадлежавший явно Дэйву, но не разобрала и десятой части того, что он говорил. Ответил другой человек, которого Дейв назвал Кайлом. Тон был властным, а голос на удивление высоким. Звуки усилились, и я безошибочно расслышала мольбу женщины. Она рыдала. Слышал это?» — прошептала я Джету. «Да, еще два человека. Одна из них женщина». «Кайл Саммерс наверху. С другой жертвой? Я даже не хотела рассматривать такую возможность». Над головой раздался глухой удар, за которым последовал крик. Этот звук был как удар ножа в мои виски. И снова я увидела красный шар над бурлящим океаном. Злобный разрез рта. «Зовите меня Евой!» Я закрыла глаза, сжала кулаки. Лицо, едва покачивающееся над морем, сливающееся с горячим красным солнцем. Глаза расширены от ужаса. Джет сказал. «Конни». Маленький ротик, пытающийся издать крик. Чья-то рука держит ее под водой, вытаскивая наверх. Снова и снова. Я знала эту руку. Знала жестокий разрез рта. Я знала, чью крошечную головку держат под водой. «Зовите меня мамой». «Зовите меня Евой!» Женщина наверху снова закричала, возвращая меня сюда и сейчас. Я бы узнала этот крик где угодно.